«Я не бегу». Клайм и Брейн встали рядом с Газефом. Темный молодой подбежал к троице, разбрасывая во все стороны ошметки плоти и остановился. Вдали разносились крики, но в этом месте царила тишина, словно оно оказалось отрезано от остального мира. Взгляд Айнза, покинув Газефа, безразлично мазнул по Брейну и задержался на Клайме. Пожав плечами, Айнз вновь посмотрел на воина-капитана. Вы, я вижу, неплохо поживаете, господин Стронов. Да и вы, похоже, в добром здравии, господин Гон. Ха -ха. Ничего, что я называю вас здоровым. В конце концов, если вы перестали быть человеком лишь после нашей с вами встречи, это прозвучало бы ужасно грубо. Ха -ха -ха -ха. Нет, я такой же, как и тогда. Смеющийся Айнс проплыл по воздуху, спустившись к темного молодого. Должно быть, он использовал какое-то заклинание учитывая то, как медленно он спустился вниз, отрицая гравитацию. Газеф подумал было, что это возможно знаменитое заклинание «Полёт», но учитывая то, что «Айнс Ол могучий маг», он решил, что это должно быть более мощная версия этого заклинания. Хотя в чём его превосходство и какое именно заклинание это было, Газеф не знал. «Давно не виделись, господин Стронов, самой деревне Карн». «Действительно, господин Гон». «Тогда позвольте мне спросить, почему вы искали меня? Может быть, вы нашли знакомое лицо на поле боя и решили встретиться со мной?» «Ну да. Я не любитель пустых разговоров, и здесь не место для словесных дуэлей, так что я перейду сразу к делу». Айнс медленно поднял костлявую руку. В этом движении не чувствовалось враждебности, наоборот, это был дружеский жест. «Стань моим вассалом!» Глаза Газефа округлились. В то же время он услышал, как стоящие сбоку Брейн и Клайм громко сглотнули. Кто бы мог подумать, что столь могущественный заклинатель предложит ему такое? Если вы присягнете мне на верность, Айнс щелкнул пальцами. Как именно ему удалось сделать это костями пальцев, оставалось загадкой. Газеф содрогнулся, словно движение было направлено на него. Однако никаких изменений в его разуме или теле не произошло. Он ничего не ощутил. «Посмотрите вокруг». Газеф осмотрелся. «Все вокруг?» «Я вижу». «Они остановились». «Темные молодые остановились, замерли на месте». «Их копыта застыли в воздухе на полушаге, и сейчас молодые походили на статуи». «Это только временно. Что произойдет после, будет зависеть от вашего решения. Если откажетесь, я снова отдам им приказ. Надеюсь, мне нет нужды говорить о том, что это за приказ». Газев тупо уставился на Айнза. Если он возьмет Газева к себе на службу, используя шантаж, то тогда не будет взаимного доверия и будет существовать вероятность предательства. Естественно, Айнз должен был учесть все это, прежде чем делать такое предложение. В таком случае, это значит, что для этих слов есть особая причина. Но какая, Газеф не знал. Тем не менее, причина должна быть, если Айнз, контролирующий монстров, Убивших столько людей, специально отыскал Газефа. «Итак, что скажете?» «Присягните мне на верность, Газеф Стронов». Айнс протянул руку. «Если он примет эту руку, то спасет много жизней». Сердце Газефа сильно колебалось. У него был гарантированный шанс спасти жизни людей королевства. Однако Газеф не мог принять эту руку. Это не самое удачное решение. Этот выбор позволит удовлетворить свое эго». Сто и ста людей проклянут Газефа за глупость. Но Газеф не мог предать королевство. Газеф решительно покачал головой. «Я отказываюсь. Я меч короля. Ради него я с радостью расстанусь с жизнью. В этом моменте я не пойду на компромисс. Даже если ваш выбор в итоге будет стоить еще больших жертв?» Смелый человек рисковал своей жизнью, чтобы бросить вызову могучему врагу в деревне Карн. Пожертвует ли он жизнями тех, кого в настоящее время еще можно спасти? Эти события были вырезаны в сердце Газефа ножом. Но даже после этих слов Газеф Стронов не мог принять руку Айнс Олгона. Королевский воин-капитан не мог предать короля. Это и есть верность Газефа. Увидев гнев на лице Газефа, Айнс пожал плечами. «Такой глупый человек. Тогда...» Но Газеф не дал ему закончить предложение, направив на него меч. «Что?» Темный молодой ранил его, и, несмотря на силу исцеляющего талисмана, он не восстановился полностью. Но даже в таком состоянии боевой дух Газефа сиял, как солнце. «Господин Гон, пожалуйста, позвольте тому, кто ради выгоды воспользовался вашей добротой, загладить свою грубость. Я прошу о поединке с вами один на один». У Айнза вместо головы был бесплотный череп. Из-за этого никто не мог сказать, какие эмоции он испытывал или о чем он думал. Как бы то ни было, сейчас казалось, что по каким-то причинам он потерял дар речи. Именно так казалось со стороны. И хотя Айнс сохранял молчание, чувствовалось его беспокойство. «Вы серьезно? Естественно. Вы умрете. В этом нет сомнений. Если вы знаете, то почему? У меня не было намерений убивать вас». Вы самоубийца? Нет, я так не думаю. Тогда о чем вы думаете? Не могу понять вашей логики. Если бы вы верили, что бросив мне вызов, вы бы выиграли, я мог бы это понять. Если вы думаете, что есть шанс на победу в данных обстоятельствах, это вполне разумно. Однако вы твердо уверены в том, что проиграете. Или вы сумасшедший? Вражеский король стоит передо мной в пределах досягаемости моего меча. «Разве это не естественно, попытаться атаковать его?» «Это правда, что мы стоим довольно близко друг к другу. Тем не менее, между нами существует пропасть. Или я не прав?» Щупальца темного молодого со свистом рванулась вперед и расчислила область вокруг Газефа от плоти и грязи. Газеф не мог уследить за Щупальцем. «Вы абсолютно правы, господин Гон. Вы испытываете удачу, потому что я сказал, что не хочу вас убивать?» Газеф от всего сердца рассмеялся. «Конечно нет. Я просто хочу сделать то, что должен сделать, как воин-капитан королевства. Это все, о чем я думаю. Если я приму ваш вызов, вы же понимаете, что я не буду сдерживаться и убью вас». «Конечно. Вот как». «Даже после того, как я сказал все это, вы отказываетесь передумать?» «Жаль». «Как коллекционер скажу, что плохо уничтожать редкие экземпляры». У Газефа не было намерений отказываться от своих слов. Это была невероятная удача. Для начала Айнс, что обычно был окружен невообразимыми подчиненными, сейчас стоял перед ним без телохранителей. Более того, его гордость могущественного заклинателя не могла позволить приказать темному младому позади действовать вместо него. Газеф никогда не получит снова шанс, подобный этому. Его враг стоял на вершине, до которой он не смог бы дотянуться. Тем не менее, сейчас у него был шанс сократить разрыв между ними. При следующей их встрече, возможно, он будет окружен 10 или 12 рядами охраны, как и подобает заклинателю, слабому в ближнем бою. Газеф может больше никогда не оказаться рядом с Айнзом на расстоянии удара меча. Поэтому он и вызвал Айнза на дуэль. И была еще одна причина для поединка. Хотя вероятность, что он выиграет, была невероятно мала, все же Газев бросил официальный вызов. Король заклинатель Айнс Олгон, я воин-капитан королевства Рейстис Газев Стронов. Я вызываю вас на поединок. Воин-капитан Газев Брейн отчаянно запротестовал, но Газев продолжил без колебаний. Если вы согласны, господин король заклинатель. «Я надеюсь, что вы согласитесь с честь этих двоих подобающими свидетелями нашего поединка!» Айнс пожал плечами. Он словно говорил «Как хочешь». Понял это, Газев кивнул. «Подожди, подожди минуту! Успокойся, Газев. Я всегда готов умереть рядом с тобой! Не иди один! Милорд, король-заклинатель! Прошу, я умоляю вас! Я знаю, что это бесстыдно, но это просьба от всего сердца! Пожалуйста! Позвольте мне выйти против вас вместе с ним!» Я знаю, что это не будет для вас неудобством. Как и ожидалось, подумал Газев. услышав мольбу Брейна. Лицо Брейна говорило о воине, принявшем свою судьбу. Это была уверенность, что он будет убит Айнс Олгоном вместе с Газефом. Тем не менее, Газев не мог с этим согласиться. Он не мог этого допустить. Брейн он глаз. Ты хочешь очернить мои убеждения воина? Лицо Брейна стало воплощением шока. «Все нормально, господин Стронов. Я не возражаю против двоих одновременно». «Прошу, не надо, господин король-заклинатель. Это поединок со мной. Я молю вас пощадить этих двоих». Пятнышки красного света, плавающие в глазницах Айнза, запылали еще ярче. «Что это? Я видел эти глаза прежде. Глаза человека, бегущего в объятия смерти. Непреклонные глаза. Как замечательно!» Айнз стал говорить «как человек». Отлично. Я отклоняю ваше предложение. Я хочу поединок один на один с господином Строновым.